Глава двенадцатая. Операция серенький козлик или хитрости эволюции. Нет, Елька, сначала пусть дети хором позовут Снегурочку, а потом уже вместе будут звать Деда Мороза, устало отбивался я от неугомонной кикиморы, с удовольствием окидывая в сотый раз взглядом елочку в тронном зале. «Никак невозможно, батюшка», — подпрыгивала в своей обычной манере около меня Елька. «Дет с внучкой должны торжественно под фанфары выйти в зал, а все присутствующие падают на колени и хвалят руководство». «Эх, нет интернета. Так бы скачал за минуту кучу сценариев детского утренника и никаких проблем. А тут самому все придумывать приходится. Поручил своему новогоднему комитету сценарий набросать, прочитал и чуть не посидел». То, что все через слово падают на колени и царя-батюшку, это еще полбеды. Вот попробуйте догадаться, что мои затейники придумали на призыв «Елочка, зажгись». Правильно, пожарной инспекции на них нет. А конкурсы? Стрельба из лука по живым мишеням? Нормально? Причем в качестве мишени на выбор были предложены а. Милицейской сотни из Лукошкина, б. Бояре во главе с Горохом, В. Тишка да Гришка, потому что в них фиг попадешь, а значит, дедушка Михайлович не сильно ругаться будет. Заодно и на призах сэкономим. Г. Гюнтер, потому что противный и все равно одноглазый. Д. Девочки иван Павловича, потому что пирог с капустой зажален для комитета. и Царь-батюшка Федор Васильевич, потому что у него амулет защитный есть и вообще достал своими придирками. Спасибо, я вас тоже всех люблю. Нет, Елька, так не пойдет. «Делай, как я говорю. И не спорь с царем. Встань. Не надо каждый раз на колени падать. И через раз вполне довольно И монстриков снимите уже, наконец, с елки. Я же предупреждал. Украшения только игрушечные». Федор Васильевич к нам быстрым шагом приблизился к Колымдай и прошептал мне на ухо. А, Аристофан вернулся. «Все, Елька, продолжайте без меня». наказал я Кикимори, да фантазию свою, разбушевавшуюся, умерь. Праздник для детей делаем, попроще все должно быть. В канцелярии Михайлович откармливал Аристофана, а тот, видимо, настолько оголодал, что забил рот едой по максимуму. И на мой не мой вопрос только поднял большой палец. «Все ништяк босс!» «Все ничтяк, босс, в натуре», — перевел дед. Каламдай приготовил лист бумаги, стащил карандаш у меня со стола, а я, сгорая от нетерпения, принял от деда кружку чая и стал нервно размешивать в нем смородиновое варенье. — Все ништяк, босс, — подтвердил дедов в перевод Аристофан, торопливо проглатывая последние куски. — Там змеюка реально большая и страшная, но во дворце у нее в натуре бардак. — Думаю, ты, босс, типа прав. Можно этого гада конкретно замочить? Уф, выдохнул я с облегчением. Давай подробно в деталях затребовал Колымдай. Своими подземными путями двадцатка бесов легко добралась до стеклянной горы и не менее легко проникла внутрь. Магии бесов заметить сложно, поэтому во дворце змея они прогуливались спокойно, почти как под лысой горой. «Там в натуре одни только скелеты в слугах», — Аристофан жалобно взглянул на михалча и был тут же вознагражден за доблесть и оперативность жареной курицей. «Типа как наши скелеты, босс, только тупее. Мы сперва от них ныкались реально, а потом доперло, что они без приказа сами конкретно ничего делать не будут. А люди — монстры? Никого, босс, реально бардак». Да там и скелетов-то рыл 30 на весь дворец наберется. А сам фон Дракен что из себя представляет? Оказалось, что наш главный враг — существо крайне странное и загадочное. пребывал он по совершенно непонятным причинам то в облике молодого мужчины, такой типа немчура в хороших шмотках, то в облике непосредственно змея. Прикинь, босс, он типа то здоровенный, в тронный зал наш хрен поместится, а то типа как наш Горыныч, поменьше конкретно. Образ жизни такой же неопределенный. Поел, поспал, причем в разных обличьях Полетал с часок над горой, вернулся, пошел к любовницам. У него типа там две шмары есть, он к ним и бегает по очереди, босс. Кто такие, неизвестно, но Дракхена встречают с радостью. Или завращенки какие-то чокнутые, или околдованы. По планировке замок из себя представлял запутанное многоэтажное жилище. Шесть этажей в горе, еще четыре под ней. Там внизу у него котельная, босс. М у у дедушка Михайлович, а да еще хлебушка к ветчине. Прикинь, босс, три громадных печи на телеге в каждую легко въехать, а жаром пышет так, что и подходить реально страшно. А во всем замке от них жар. Как в Африках, что нам Тамарк тут врала. Только бегемотов нет. Зато типа крокодилов куда ни плюнь. Не понял, что еще за крокодилы. Да фига их знает босс. Мы и имен не спрашивали. Наплодил, небось, дракен себе наследничков конкретно. Их там реально много. Штук 300 или 500 А точнее, сурово спросил Колыбдай, 300 или 500 Ничего себе разброс в цифрах. Не наезжай, полковник, проворчал без. Хрен их там сосчитаешь, крутится, носится как паршивцы Михалчича. То есть я хотел сказать, в натуре, как наш канцелярский тишка-гришка, да тут же поправился Аристофан, поймав недовольный взгляд деда. Только наши симпатичные такие пацанчики, а там уроды конкретные, всех мастей. Дедушка, а можно вареников к чаю с блинами и бутербродами? «Как бы они нам помехой не стали», — огорчился я, — «несколько сот зубастых тварей нам всю операцию сорвать могут». «В натуре зубастые», — кивнул Аристофан, — «только конкретно тупые кусок мяса такому покажи, и он за тобой до лукошки набежать будет, типа слюнями истекать». «Этим можно воспользоваться, Федор Васильевич», — кивнул Колымдай и повернулся к бесу. «А чем же фондеракен такой ораута кормит?» «Там в подвале мимо целого этажа горячие трубы, типа в обход идут». без обмазал блин медом, завернул в него вареник и щедро обмакнул полученную кулинарную конструкцию в сгущенку. этажа мороженым мясом забито, а скелеты местные раз в день оттуда в натуре жратву крокодилом и таскают. «Там намного еще хватит, босс. Мы туда сунулись, но пацаны мясо есть побрезговали». Не понять, кого там конкретно или А мы же, босс, человеченку почти и не иди Бррррр, меня передернуло. Невеселое там местечко, как я посмотрю. Не, нормально, босс, пожал плечами Ристофан. Коридоры, ну, типа посередки, которые, они большие, везде факел светло, тепло. В натуре приятное местечко. А мы тут с Михалычем зелья раздобыли, похвастался я, водичку из козлиного копытца. Вот ее-то Дракену и подсунем, в борщ плеснем или в компот. Знатная трава, босс, в натуре знаю такую, кивнул бес. Только тут типа проблема, там в замке реально кухни нет. Этот тип махнет рукой, пробормочет э, что-то и на столе конкретно и бухло, и жратва появляются. Шикарно устроился гад. Я отдал Аристофана Колымдаю на растерзание, и тот сразу принялся его пытать, выспрашивая детали, а сам быстро делал пометки карандашом. без вздыхал, морщил лоб, почесывал рожки, но старательно отвечал на вопросы. Я отошел к Михалычу и спросил, понизив голос, «Что думаешь, деда?» «Может, получится твоя затея, внучек», — пожал плечами дед, — «только страшно». «Ага, есть такое, дед. Но надо. Я повернулся к полковнику Колымдей. Отдаю Аристофана тебе. Придется тебе, как кадровому военному, брать на себя разработку плана атаки на фон Дракена. Как думаешь, когда черновой вариант набросать сможешь? К вечеру будет готов, Федор Васильевич. Давай тогда к утру. А я пока соберу всех наших. Завтра и засядем за твой план». — Ох, и полетят от тебя щепочки, полковник, во все стороны, — хмыкнул дед. — Ничего, дедушка Михайлович, — улыбнулся Колымдай, — отобьемся. Расширенное заседание канцелярии началось часов в 11 Кроме всех наших, я велел позвать Гюнтера, Витарамуса и скелета Кешу. Просто на всякий случай. — Увы, Федор Васильевич виноват, — смущенно начал Колымдай. В общих чертах план разработан. а как доходит до деталей, то хоть плачь. — Дать платочек, — Маншер дай тут же проявил себя ехидная Маша. — Лучше водки, реально, — буркнул Аристофан. — Михалыч, — внес я конструктивное предложение, — ты рассказывал, что бессинята тебе какой-то шикарный медный половник где-то сперли. — И вовсе не сперли, а нашли. — обиделся за своих питомцев дед. — Шли себе по коридору, а он там и лежит себе тихо в уголочке, на полочке, в кухне. Бардак у тебя, Федька, во дворце. Такими полезными вещами народ разбрасывает и... — Ну, конечно, нашли, — перебил я деда. — Так вот, бери этот половник и, как кто не по делу выскажется, сразу лупи по башке. Скажешь, я разрешил. — Понятно, Машуль. — Аристофан? «Давай, Коломде, расскажи пока, что есть у тебя, о деталях вместе подумаем». План был простой и поэтому, на мой взгляд, имел шанс на успех. Учитывая магическое чутье фон Дракхена, усиленное родными стенами, главными диверсантами предстояло опять стать бесом. «Рекомендую сразу же заменить местных скелетов на наших», — излагал свой план полковник. По данным разведгруппы, можно предположить с большой уверенностью, что змей со своими слугами ментальной связи не имеет и раздает приказания голосом. Следовательно, подмену заметить не должен. Дизель, есть на примете несколько десятков проверенных бойцов? Спросил я для проформы. Отлично знаешь, что скелетов можно быстро набрать и несколько сотен. Класс-класс. Молодец. Давай дальше, Коломдейм. На гуляющих по дворцу крокодилов и прочих змеев мы пока внимания обращать не будем, а вот после удачного завершения операции заманим их вниз на этаж с мороженым мясом, там их и запрем. Там в натуре и передушим, — опасливо косясь на половник в руке деда спросила Аристофан. Не сразу, — покачал головой Колымдай. Возможно, в дальнейшем они могут пригодиться. Кощей-батюшка уж потом, пускай сам, решает. Я со своими бойцами буду ждать сигнала снаружи. Если войдем во дворец вместе с бесами, нас сразу змей учует. Так что зайдем уже после того, как фон дракин будет обезврежен. И как раз с этим и возникла проблема. Кто бы сомневался. Начала была Маша, но, заметив шагнувшего к ней Михалча прихлопнула ротик ладошкой. «Проблема в том, — продолжал Колымдай, — что фон Дракхен никого не подпускает к еде. Создает ее и напитки колдовским способом, и тут же все это пожирает. Никаких промежуточных звеньев, которые мы могли бы использовать для подмешивания отравы в пищу, ни кухне, ни слуг. Бесы, разумеется, тоже не смогут так близко подобраться незамеченными». «А нельзя ли что-нибудь колдовское использовать?» — предложил я. «Вон, у Алены была же шапка-невидимка». «Сомневаюсь, государь», — подал голос Витарамус. «Невидимость — это одно, а вот от самого колдовского предмета очень сильные астральные возмущения идут. И даже маг среднего уровня их сразу заметит». «Плохо. Значит, ни на какие артефакты нам рассчитывать не приходится, так что ли?» «Увы, государь». Витарамус по своей привычке протер платочком пенсне. Даже на далеком расстоянии, но находясь во дворце, кладовской предмет будет сразу обнаружен, поэтому мы даже говорушками пользоваться не можем. «А кто, кроме бесов, сможет к змею незамеченным подобраться?» Я обвел взглядом сотрудников. Маша, можно облачком тумана обернуться и подлететь к нему незаметно? «Обернуться можно», — кивнул Маша. Только мое присутствие от фон дракина все равно не скрыть. А потом, как вы себе это представляете, месье Теодор? Проникнуто я туманом легко, а вот чтобы какие-то действия производить, мне необходимо обычный облик принять. Не скажу же я этому вашему змею, мансиньор Дракхен, они не соблаговолите вы отвернуться на секундочку сельвупле, пока я вам яду в бокал плесну. Немного. Ну да, согласен, вздохнул я. Права ты, Машуль? А кто еще сможет? скелетом повод нужен, чтобы близко подойти. А попробуй придумай такой повод. ну какие будут идеи? Идей было много, но все абсолютно бредовые. Я даже перечислять их вам не буду. Единственное, более-менее разумное предложение, хотя и крайне пораженческое, выдвинул дед. Да ну его, ентова дарахина! Кащеюшка, вернете, пущай сам с ним разбирайте. Спасла положение Алена. Во время обсуждения она сидела молча, внимательно слушая, а уже потом, когда в канцелярии повисла гнетущая тишина, спокойно предложила «А давайте я к змею открыто приду. Я же у него частые гости одно время была». Девушка слегка покраснела, видимо, вспомнив свою мимолетную слабость, когда предлагала фон Дракену свои услуги. Прикинусь, будто опять ему в услужении набиваюсь, да и с собой кого-нибудь якобы в подарок прихвачу. Вот хоть Машеньку, например. Змей да девок охочий, небось, новой-то наложницей обрадуется. «Мерси, подруга», — горько протянула Маша, а все задумались, переваривая идеи. «А что?» — медленно протянул Колымдая. «В целом мысль хорошая». «Ничего хорошего я не вижу», — категорически заявила наша вампирша. «И вообще, я слышала из многочисленных источников, что фон Дракен интересуется полными дамами». Так ты же все время жаловался что растолстел тут с нами, перебил я Машу. Я образными сети Теодор, исключительно для лучшего понимания вами проблемы. А так, она втянула живот и щеки, фофем, фафем фуфая. Совсем-совсем худая, я понял, босс, перевел наш местами сообразительный бес. Вы, месье Теодор, лучше нашу великолепную бухгалтершу, змею, отдайте, предложила Маша, но вдруг поникла и вздохнула. Знаете, как страшно. — Эх, внучка! — Михалыч погладил вампиршу по голове. — Конечно, знаем. Аж на поджилке трясутся. А надо. — Ты, блин, это... — Аристофан похлопал Машу по руке. — Мы же там рядом будем, в натуре. — Спасибо, рогатенький, — вздохнула Маша. — Только толку там от вас. — Ну, хорошо. Только на поминках спойте что-нибудь веселое. — Машуль, ну перестань, все будет хорошо. Я попытался подбодрить Машу. У нас же всегда все получается. Потому что мы канцелярия, босс. В натуре. В натуре, Аристофан. Правильно. Ну, если этот вопрос решили, Кламдай, что там дальше по плану? А все, Федор Васильевич. Как змей козленочком станет, тут уже и я со своими парнями в замок зайду. Оборону там организуем на всякий случай и начнем зачистку делать. Так это босс, Аристофан поднялся, «Мы пойдем? В натуре!» «Что, прямо сейчас?» — опешил я. «А чего тянуть, Федор Васильевич?» — пожал плечами Колымдай. «Ваш дизель сейчас подберет нам 30 скелетов в главе с Кешей, да и начнут Аристофановы бойцы нас к Стеклянной горе партиями и перебрасывать». «Ну, ладно, хорошо, давайте», — протянул я, и вдруг до меня дошло. «Эй, стоп! А я? А нам с Михалычем что делать? А ты, босс, у нас типа командир». пожал плечами Аристофан. «Типа здесь сидишь и пальчиком реально так шевельшь, мол, бесы и туда, скелеты и сюда. Машка жива в койку к Драхину. Ой, я шучу, в натуре, Маш». «Действительно, Федор Васильевич серьезно кивнул Колундай. Вам, как главнокомандующему, негоже самому войска в бой вести. осуществляете тут общее руководство, а как операция закончится, мы вас вызовем по а там в замке уже и встретим». Как-то нехорошо это, — начал я, на меня перебил дед. Сиди уж, Федька, какой там из тебя вояка? Только мешать си под ногами будешь, да и телохранителей себе требовать. Да ну тебя, дед, все равно так нечестно. Вам, Федор Васильевич, самое сложное достанется, — успокоил меня Колымдай. Ждать нас да волноваться за исход операции. Ладно, только волноваться я не буду, вы же у меня орлы, — И орлица машу, конечно же. Все у нас получится. Врал я, конечно. Волновался, да еще как. Бегал по кабинету из угла в угол, пока Михалыч немного не успокоил под затыльником. Все равно как-то нехорошо все это. Мои сейчас там воюют, да не обы с кем, а со знаменитым змеем. А я тут прохлаждаюсь. А может, рвануть к ним? Шмат разум у меня, секунда, и я уже там. Вот я сейчас кому-то тем самым половником и заеду, угадал мои мысли Михалыч. Сиди уж, внучек, жди. Воевать дело дурное, много маять и не требует. А вот ждать да ждать си, маяться от неизвестности, это трудно, Федь. А только чем зазря себе и мне нервы мотать, ты бы лучше подумал, внучек, а как ты в ентой горе и стеклянной все обустраивать будешь после победы. О, кстати, действительно, есть над чем подумать, дизель. клад складs вот что дружище надо мне в долгую командировку отправить сотню скелетов подберешь надежных клад склад молодец давай тогда сейчас и беги да приводи их сюда пусть в коридоре ждут клад склад нет дизель даже и не просим ты нам тут нужен клад склад. — Понимаю, дружище, но вот такой уж мир несправедливый. Витарамус, не уходи, есть идея одна. — Гюнтер, организуй мне ведро самогона попроще. Я выложил на стол коробочку с шмат разумом. Чую я, придется бедолаге сегодня попахать. Надо его дозаправить. Хорошенько. — Балую, ты его внучек, — проворчал Михалыч. — И бутылки бы хватило. — Михалыч, жмот. гулко донеслось из коробки. — Я не жмот. строго ответствовал дед. — Я экономный. Понимать надо. — Федор Васильевич! — внезапно раздался у меня в голове голос Колымдая. Я даже подскочил. — Ну, что? Как вы там? — Все в порядке, — коротко доложил он. — Потери нет. Операция прошла успешно. Ждем вас в тронном зале замка. «Ура, — Ура, тихо сказал я, сам еще не веря победе. — Поехали! Ух, какая суматоха поднялась вокруг меня. Дед начал спешно загружать две корзины припасами, я метнулся к столу за красным фломастером. Витарамус семенил за мной, умоляюще протягивая очередной артефакт, завернутый в тряпицу, и накладную на подпись. Бесеняты возбужденно верещали, подпрыгивая в моем кресле. Обиженный дизель нервно клацал челюстью и кивал черепом. «Не возьмете ли меня с собой, Ваше Величество?» уловил минутку Гюнтер, на случай, если придется успокаивать наложников фон Дракхена. Зачем нам паника? А так я успокою милых напуганных мальчиков, позабочусь о них. Гюнтер, да сказали же, там две девицы только в наложницах, отмахнулся я. Мальчиков вообще никаких, успокойся. Мужлан, этот ваш фон Дракхен, вздохнул Гюнтер, я останусь, пожалуй, столько хлопот еще предстоит. Наконец, закончив все приготовления, мы вышли в коридор, где нас поджидала сотня ответственных товарищей в лице дворцовых скелетов. Я достал коробочку, шматразум разум, а Силиш перенос меня с Михалычем Витарамуса и сотню скелетов на стеклянную гору. — А то, хозяин, ты счастливый кнулся из коробочки. — Сейчас янта морда пьяная, как занесет нас, — начал был дед, но умолк, обреченно махнув рукой. — Давай тогда, шмат разум, перенеси всю вышеперечисленную компанию в главный коридор перед тронным залом. Рябь, вспышка, и мы стоим в главном коридоре нашего дворца. — Еще и повезло, внучек, — хмыкнул дед, — а мог бы и в замок какой-нибудь людоеда африканского занести. Вот бы побегали тогда. — Шмат твою же дивизию разум, — встряхнул я коробочку, — самогон прокисший был. ни капли теперь на задании. — А чё, хозяин? — забормотал голос. — Чё не так-то? — В замок фон Дракхена, на стеклянную гору Дубина, а не в наш дворец. Живо давай. Нас там уже заждались, небось. Я специально попросил перенести в коридор, а не сразу в тронный зал. Хотелось оглядеться немного. Коридор был просто огромен. Станции московского метрополитена просто рыдают в тряпочку от зависти. Брачновато, на мой взгляд. Все вырублено прямо в скале, но гладко отшлифовано. Повсюду на стенах факелы, а в целом очень даже впечатляюще, только жарко. На отоплении Фондракен точно не экономил. В зале была целая толпа. Около трона стояли кучкой бесы во главе с Аристофаном. Девчонки хихикали и перемингивались с Колымдаем. А его ребята выстроились в две шеренги, образовав живой коридор от дверей. «А где оркестр и красная ковровая дорожка?» — хмыкнул я, шагнув в зал, и все они вдруг разразились аплодисментами. Так и продолжали хлопать, пока я не добрался до трона, влез на него с ногами и поднял руку, призывая к тишине. «Завязывайте хлопать! Я-то тут при чем? Ну, молодцы! Вот молодцы все тут! Мы, ребят, сделали сегодня великое дело!» и ваш подвиг будут вспоминать еще многие столетия, прославляя вашу храбрость, хитрость, ловкость и верность царю-батюшке и Отечеству. Ура! Дождавшись, когда стихнут радостные вопли, я продолжил. Только праздновать будем позже. А сейчас нам надо закрепиться на захваченных позициях, наладить местный быт под себя, освободить Кощей-батюшку, а вот тогда, ох, и напразднуемся же! Поорав еще немного, все разбежались по замку, а у трона остались только командный состав в моем лице, ну и прочие приближенные лица. Скелеты притащили стол, на который Михалыч тут же стал выгружать припасы, и мои огладавшие товарищи с энтузиазмом накинулись на еду, смеясь и возбужденно переговариваясь. Дав им немного перекусить, я в нетерпении заёрзал на троне. Вы хоть расскажите, как вам змею удалось побороть. Интересно же. Ой, что было, батюшка, засмеялась оживленно Алена. Я перед фон фондракхеном предстала, а Машеньку же на цепи за собой тащу. Реальный такой прикид босс, перебил ее Аристофан. Кожа, ошейник, цепь, гламурненько, в натуре. А дракон-то и говорю, Алена неодобрительно покосилась на Аристофана, мол, батюшка... а я с подарочком к тебе, и Машеньку к нему подталкиваю. Он нашу девочку-вампиршу как увидел, так козликом и заскакал вокруг, и никакого зилия не надо. Брутальный кавалер, подтвердила Маша, только на голову скорбный. Он тут же Машку и хотел в натуре залюбить, заржал бес. И ничего смешного, рогатенький, вздохнула Маша, тебе смешно. А он уже накинуться собирался, как бы бросился, как бы схватил руками своими сильными, как бы прижал. Эх, а я ему и говорю, — продолжила Алена, — мол, батюшка, такой подарок и обмыть бы надо, горло с дороги промочить, да рабыню новую алкоголем успокоить. Он сразу три кубка и сотворил, да и винище бутыль целую. Вкусное, небось, было, — вздохнул Аристофан, — такой конкретный дух по залу шел». — Подтвердила Алена, показав бесу язык. Пока змей нам подробности ночи любви в лицах показывал, мы с Машенькой ему в кубок зелита и плеснули. Вот и все, батюшка. Он заорал так конкретно, босс, когда хлебнул винцата добавил бес. Я думал, реально оглохну, а потом бабахнуло, и все. Типа нет больше змеюки. А где сам змей-то? Вы бы хоть показали, какой из него козлик получился. Ну чего вы хихикаете? Показывайте давайте. Аристофан подошел к небольшой, незаметной двери, распахнул ее и, ухмыляясь, проорал, подражая Гюнтеру на официальных приемах его бывшие охрененные благородие в натуре. Эй, животные, выходи давай конкретно. Я затаил дыхание и невольно напрягся, а из проема двери вышел, покачиваясь из стороны в сторону, «Пингвин!» «Ешь твою мать!» — протянул дед. «Янт, что еще за животинка такая?» «Ну да, натуральный такой пингвин, совсем невысокий, в метр где-то. Он шел характерной раскачивающейся походкой, похлопывая себя крыльями по бокам. Вот только вместо классической пингвиней головы на длинной шее торчала маленькая драконья голова». Подойдя к трону, пингвин огляделся и возмущенно пропищал. «Вы чего?» Гады. Как потолок не обвалился от нашего хохота, до сих пор понять не могу. Чудо, наверное. «Ах так!» — пескливо заорал бывший змей. «Да я вас сейчас!» Он вдохнул глубоко, напрягся, выкатил глаза и выдохнул у меня тонкую жиденькую струйку черного дыма. «Давай наспор», — предложил я, доставая сигару, «у кого больше дыма будет». — Вы чего наделали? — снова запищал фон дракин Всех убью, сожру, выблюю и снова сожру. — Бе! — протянула Алена. Фу, как вульгарно! — наморщила носик Маша. Витарамус, — наклонился я к хранителю, — можно проверить его на предмет колдовских сил? А то уж шваркнет сейчас фаерболом и еще чем неприятным. Минуту, государь! Витарамус подошел к змею, к змею-пингвину, точнее, достал из кармана коробочку с солью и густо посыпал ею фон Дракхена. Драконья голова с удивлением следила за его манипуляциями, а потом слезнула соль со своего плеча и с явным удовольствием проглотила. «Еще давай!» — потребовала она. «Никакой магии, Ваше Величество!» — поклонился бес. «Вот, отлично. Аристофан, гони его в камеру какую-нибудь, да охрану понадежнее приставь. Мало ли что». Инто как же из такой змеюки вот такая несуразица получилась?» Задумчиво протянул Михалыч, глядя вслед уводимому бесами фон Дракену, смешно переваливающемуся со стороны в сторону, нелепо хлопая крылышками. «Эволюция деда», — пояснил я, — «плюс постоянное магическое вмешательство». хочешь без гущёнки статьи? есть птичка такая деда торопливо начал объяснять я пингвин называется летать не может зато плавает классно обитает очень далеко от нас а со змеем думаю тут понятно птицы же от динозавров произошли вот в процессе превращения змеев козлика и произошло смешение генов да и то что змей колдовством пропитывался многие века постоянно тоже свою роль сыграла вот и получите Такое чудо. — Да и хрен с ним тогда, — махнул рукой дед. — И так хорошо. — Ладно, — вздохнул я, — за работу. Маша, Алена, разберитесь с пленницами, пожалуйста. Если проблем не будет, организуйте их доставку по домам. Девчонки кивнули и, перешептываясь по своему обыкновению, вышли из зала. — Кеша, — махнул я скелету, — подыщи мне верного и ленивого скелета. — Клац! Ну, такого, который может год проваляться и с места не сдвинуться. Клац. Кламдай, надо будет тут оставить отряд небольшой на всякий случай. Ну и смены ему организовать. Уже сделано, Федор Васильевич. Молодец. И еще я поманил его поближе и зашептал. Казну нашли. Надо срочно организовать охрану, а то как бы бесы наши. А что сразу бесы, босс? Звелся возмущенный мастер подслушивания. Да мы вообще в натуре, только одним глазком и глянули конкретно. Хана казни, хмыкнул дед. Да без базара, босс. Мы че, сявки какие, у своих тырить. По горсточке золото взяли и все. Вот и надо охрану вставить, кивнул я. Колымдай, организуй. В зал цокая по гранитному полу бежали два скелета. А, Кеша, иди-ка сюда. За прошлые и будущие заслуги. — Награждай тебя, верный наш скелет, почетным знаком. Я вытащил фломастер и нарисовал на его лбу большую красную букву «К». — Вот, носи с гордостью. — Всем говори, что это имя твое, а на самом деле это тайный знак, обозначающий кощей нашего батюшку, которого ты скоро освобождать будешь. Кеша счастливый до невозможности поклонился и подтолкнул ко мне другого скелета. — Клац! — Ага, вижу. Вот что, молодец, есть у нас для тебя особо важное и ответственное задание. Отличительный знак на лоб ты прямо сейчас получишь, а вот имя заслужить надо. клад склад клац защёлкал счастливый скелет. Тише-тише, я вывел у него на лбу знак бесконечности. А что, загадочно, символично и вообще прикольно. Знак этот означает вечную борьбу нашу за лучшее будущее, И в перспективе построения нашего царства на всей земле. Гордись, боец. Мог бы скелет расплакаться от счастья, точно бы зарыдал. Теперь слушай задание. Сейчас наш хранитель заколдует тебя, сменив личину на большого дракона. А ты будешь лежать тут в зале и спать. Ворочайся, вздыхай, храпи и больше ничего. Лежать так тебе придется долго, может быть целый год. Справишься, боец. Клац, клац, клац. Ну иди, родимый, к Витарамусу. Начинайте преображение. Я повернулся к Колымдаю. Я сотню скелетов привел в помощь твоим ребятам, если что. А так, пусть тут за порядком следят. Частоту поддерживают. Да прохожих отпугивают. А местных скелетов оценим Если нормальные ребята, пусть остаются нашим в помощь. Ну а нет, сделаем, Федор Васильевич. Ну, тогда пошли казну смотреть. «Дельная мысль, внучек», — оживился Михалыч. «Наконец-то из тебя государственный ум попер. Бегу-бегу, сейчас только корзинку прихвачу». «Кошеля тебе шестипудового мало», — проворчал я, но дед, сделав вид, что не услышал, чуть ли не в припрыжку побежал за корзинами. «Это казна?» Протянул я потрясенно зал, но, может быть, чуть-чуть меньше тронного, был завален драгоценностями. Посредине выселась гора золота почти до потолка, с которой во все стороны лавинами и ручейками скатывались монеты, целые слитки, камешки, разнообразные украшения и столько еще всякого драгоценного барахла, что просто глаза разбегались. Да и сами глаза приходилось постоянно щурить от света факелов. Не то чтобы они ярко светили, но лучики, отражающиеся от горы золота, просто резали глаза. «Чур, я первый!» — заорал я и с разбегу ласточкой нырнул в золотую гору. «Ой, больно, блин!» Государственный ум вздохнул Михалыч и пристроился с краю с корзинками. «Аристофан Колымдай!» — скомандовал я, — «выдать своим бойцам премию». «Только настрогай им укажите, чтобы язык за зубами держали. Деда, позаботься о наших канцелярских и девчонкам их долю не забудь». и «Итишки, гришки в натуре!» — фыркнул Аристофан и едва увернулся от золотой тарелки, запущенной в него Михалычем. «Позабочись, внучек, даже и не переживай!» — ласково протянул дед, горстями сгребая в корзинку монеты. «Аристофан, а слабо тебе сверху съехать и не упасть!» Колымдай протянул бесу большой золотой поднос. «Обижаешь в натуре!» — оскалился бес, выхватил поднос и полез на вершину горы. «Ставлю червонец на Аристофана!» — заявил я. «Спасибо, босс! В натуре оправдаю!» — донесся голос издалека. «Эх, залетные!» Как профессиональный сноубордист, Аристофан ловко скатывался с горы золота, огибая выпирающие кувшины и рукояти мечей. Но почти уже в самом низу, радостно вереща, он вписался в большой ларец и кубарем покатился по полу, веером разбрызгивая во все стороны монеты. — Червонец, господин генерал, — протянул ладонь Колымдай. — Эх, Аристофан! Я нагнулся, подобрал с пола монету и протянул полковнику Помер у меня, пустишь. — Ще, босс, первый раз не нищетово. — Где поднос? Оставив их резвиться, я кивнул михалчу Пошли, деда, бухгалтерию порадуем. — Пусть присылают сюда специальную счетную бригаду, да переносят золото к нам. — Ты че, тебе ножки свои утруждать, внучек? Дед закончил забивать золотом свой кошель и с трудом подтащил ко мне корзинки. — Давай сюда, шматразум. А сам пойди отдохни, Феденька, на намаялся небось. А я уж сам смотаюсь туда-сюда пару раз, а потом всю бухгалтерию, как есть, сюда приведу. Я только махну рукой. Дед не успокоится, пока запас на будущее не сделает. Ладно, не обеднеет Кощей от пары корзинок, даже пара десятков, если знать нашего деда.